Глава девятая. Передоз харизмы. Цех разливки сока тростника. Каледин застыл в позе ковбоя из вестерна. Он стиснул в ладонях рукоять Кольта, держа на прицеле грузную фигуру с шапкой седых волос. Патронов осталась целая обойма, но он не был уверен, что дело обойдется одной пулей. Прижавшись к нему плечом, рядом стояла Алиса, картинно размахивая пустым револьверчиком, и этим безмерно злила Каледина. Отвязаться от нее не вышло. Она настояла, чтобы поехать на задержание, устроила настоящий скандал. прописав себе кучу заслуг в перестрелке с зомби. Урядник Майлов лежал без сознания в госпитале Ганаива под капельницей. Потерял много крови, врачи сомневались, выживет или нет. Задержать Алису грубой физической силы было некому. «Сдавайся, без особой надежды», — сказал Каледин. Связной игноривое обращение уставился на Маре Лера. «Мамбо». — произнес он. — Мы же условились. Разве Мамбо обманет клиента? Своды под крышей отразили хрипу и хохот старухи. — Нет, белый гость! — замахнула она руками. — Законы Конго не разрешают колдуну обмануть заказчика, иначе Лоа, разгневавшись, оставят гниющие язвы на животе Хунгана. — Мы заключили договор, и я сдержу слово. Мы проведем ритал Жот. Духи мертвых проникнут в твою грудь, но знай, если клиент не приходит на церемонию, хунган все равно получает свою плату. Я ощущала, что ты прячешься рядом и привела этих двоих сюда. Разбирайся с ними сам, остальное не мое дело. Биолиций, я жду. Сандалии мамбо прошаршали по бетонному полу, она исчезла за воротами фабрики. Алиса открыла рот, щупая взглядом толстяка с седыми волосами. «Но это вовсе не он», — ахнула женщина. «Так ты меня кинул?» «Слушай, прекрати, а. не время сейчас. Трахнуть меня?» «Ты время нашел», — зашипела Алиса. Развел как дурочку, словно в гимназии, когда зазвал домой гравюры смотреть». «Так разве я их не показал?» — логично отмазался Калидин. «Я ж не виноват, что они в спальне над кроватью висели». «Девочка, в чем твои претензии?» э -э Горько вздохнула Лиса. «О боги, меня опять поимели даром!» Человек с седыми волосами хихикнул, держа их на мушке. Эхо разговора разносилось по пустому цеху. Слова гудели, как в чугунной бочке. «Сними же парик», — попросил Каледин, — «покажи лицо, а то мне девушка не верит». «Молодец», — в Щукинском рассказывали, — «ты просто отлично играл». «Я и стрелок шикарный», — предупредил старик, по инерции дребезжа голосом. «Мне нужна эта церемония. Остановись, или я выстрелю в нее». Ствол револьвера передвинулся чуть вправо, в сторону Алисы. Брови Каледина сошлись домиком. Он больше не выглядел элегантным ковбоем. Образ сместился ближе к доктору-лектору. Улыбка моментально исчезла. «Тогда я тебя убью», — равнодушно обещал Каледин. «Потом не обижайся». Связной оскалился в усмешке. В тот же миг дуло и вспышку пламени. Каледин тоже нажал на спуск. Два выстрела сли... слились в один. Алиса приложила руку к груди. На зеленом блате расплывалось темное пятно. Она свалилась навзничь. Связной побежал в вылуп цеха, роняя на пол капли крови. Левая рука повисла, как плеть. Каледин встал перед телом Алисы на колени, с треском оторвал рукав рубашки. Девушка прерывисто дышала. Оба ее глаза в темноте казались огромными, словно фонари. «Больно?» — кусая губы, — спросил Каледин. «Еще бы не больно!» — простонал Алиса. — В меня пуля попала, идиот. Он приподнял ее, перевязывая рану, достал аптечку и сделал укол. Мобильник Алисы пришелся кстати. В госпитале Ганаива сняли трубку после первого же звонка. Как и отель, больница была пуста. Майлова удалось пристроить без проблем. Местные жители не платят живые деньги за лечение, ведь можно принести курицу Хунгану, и тот изгонит злого духа болезни. «Скорая! Срочно!» — срывая голос, крикнул в динамик Каледин. Он с кореговоркой выпалил адрес, записанный на визитке. Главврач дал карточку, когда готовили палату для урядника, как знал, что пригодится. «Свободных нет, сэр!» — лживо ответила трубка. «Перезвоните позже!» «Пятьсот долларов!» — быстро проговорил Каледин наличными. «О! Чисто случайно нашлась машина! Выезжаем, уважаемый сэр!» Глаза Алисы слегка затуманились. «Что ты мне вколол?» «Быть ранены Так прикольно! Хи-хи-хи-хи-хи!» «Это Морфий!» – кивнул. «Наш шприц Калядин! Дождись меня, ладно?» Он не торопился. Звездной сам загнал себя в ловушку. «Дурак!» – рванул в другой цех, но оттуда нет хода. «Все остальные ворота закрыты!» – так сказала Мари кля. Опрокинув деревянную бочку из-под рома, Каледин покатил ее впереди себя, сгибаясь в три погибели. Вот и вход во второй цех. Кажется, тут разливали сок тростника. Две пули подряд ударились о поверхность бочки, выбив фонтан щепок. Каледин возрадовался таланту производителей. На бочке, где выдерживают ром, идет твердое, как железо дерево. Федор ответно дважды выстрелил на звук и промахнулся. выругался не срыкрывая досады. В обойме кольда осталось только четыре патрона. Противник не скупился, высадив полный барабан револьвера. Плющась о железный ободок бочки свинец высекал длинные искры. Надо было сразу возгрохнуть. в тоне связного звучала злоба. Каледин выстрелил, ориентируясь на голос. Вдали сухо треснуло дерева. «Три пули, вашу мать! Только три пули!» Стало тихо. Видимо, связной обновлял барабан револьвера. Каледин быстро окинул взглядом пространство. Так парень, вероятно, засел в углу, где куча деревянных бочек. Хорошо ему там, как в танке. Рядом огромный чан, размером с поставленный на попа паровоз. откуда разливают по канистрам тростниковую патоку. Сначала она забродит, и лишь потом ее уже льют в бочки. Эээ, почему он не захватил из Москвы бронежилет? Потолок за руслянами, из зелени то и дело проглядывают серые головы обезьян. Что еще? В углу слева пластмассовые канистры для разливки патоки тростника. Барбанкура готовится из чистого сока, а не из отжимок, как ямайский. Французы на Гаити были куда понтовее англичан, среди них можно спрятаться. Но как туда пройти? К Чану ведет конвейер с теми же канистрами. Он, конечно, давно не пашет. Откуда тут электричество? Стоп. Когда они зашли сюда, лампы включились. Свет почему-то есть. Свыхал он про такое, что даже на брошенных заводах есть аварийный генератор, который автоматом включается на час в сутки. Он может работать и через сто лет. Хм. Вот если бы запустить конвейер, ситуация запросто поменяется. Черт, ну как отовсюду несет Рома? Голова разболелась. Звездной снова выстрелил. Три раза подряд. Одна из пуль просвистела совсем рядом, ударилась в о стенку, брызнув фонтанчиками штукатурки. «Дверь наружу заперта!» – прокричал противник. «Пропусти! Я уйду!» «Не могу!» – ответил изобочий Каледин. «Я должен тебя убить!» «Почему?» – озадаченно спросил связной. «Ты ранил мою жену!» – объяснил Федор. «Живым теперь не уйдешь!» «Такая мелочь!» – рассмеялся тот. «Ты еще скажи! Большая ошибка!» «Большая ошибка», — охотно зарял Каледин, привожив руки рупором ко рту. «О, тебе по вкусу ужастики? Тогда ты лажанулся. Даже если зло — полный кошмар, оно физически обязано быть с харизмой. Только так и никак иначе зло выживает в продолжении, типа Фредди Крюгер или Капитан Барбаросса. «А какая у тебя нахер харизма? Ты же просто чмо, а не злодей». «Врёшь, сволочь!» — донеслось из груды бочек. «У Джейсона из «Пятницы тринадцатая» — откуда харизма? Ходит мужик в хоккейной маске и рубит мачете, не говоря ни слова за весь фильм. Я по сравнению с ним, Ален Делон...» Грохнули выстрелы. Первый, второй, третий... Этого Каледин и добивался. Револьвер опустел. Он выкатился из-за укрытия, несколько раз подряд перевернувшись, оказался рядом с панелью управления конвейером. Кулак Федора силой жахнул по красной кнопке. В воздух поднялось облако ржавчины. Конвейер взревел, словно раненый бык. Раздался железный ляск, колеса задвигались, они с мучением жевали ленту, как папуаз халявный орбит без сахара. Конвейер работал, канистры с ленты начали валиться на укрытие связного. Поднялся неописуемый грохот, распутавший обезьян на потолке. Привстав на четвереньки, Калидин резво метнулся в том направлении, где хотел спрятаться изначально. Успех сопутствовал ему недолго. Уже через полминуты конвейер встал. Ржавые колеса скрипели в холостую, издавая жалобные стенания. Связной сунул шестой патрон в барабан револьвера. Ствол качнулся, меряя видимое пространство справа налево. «Ха-ха-ха! За бочкой-то его уже нет. Не видно тени». «Куда он прыгнул, этот ублюдок?» «А, понятненько. Завалился за пластмассовые канистры в углу. Там и ботинок его виден. Кажется, я ранил урода. Лежит на полу. Пора платить по счету. Настало время триумфа». Связной осторожно поднялся. и за раны на левом плече скатилось несколько капель крови. Правый он держал оружие. Палец нетерпеливо дрожал на курке». лежащий за канистрами, не подавал признаков жизни. Подойдя к груди липких емкостей, свизной начал отшвыривать их резкими движениями, по две сразу. Как только обе канистры откатывались, он тут же стрелял в пространство за ним. Враг мог попытаться застать его врасплох. Не надо давать шанс на опережение. Гильзы отлетали в сторону, окутываясь дымом, одна за другой. Связной самозабвенно считал поле: Раз выстрел, два выстрел, три выстрел, четыре выстрел, пять выстрел. Оставались последние канистры, одиннадцатое и двенадцатая. Он потянул секунду, убиваясь моментом. Вот и все. Осталось добить соперника и пойти пристрелить Алису. Ему пора на сантерию. Он победил в этой схватке. «У меня передоз харизмы!» — рассмеялся Связной. Носок сапога ткнулся в промежуток между канистрами. Те покатились, пригремел выстрел. Связной опустил дымящийся ствол, глупо приоткрыв рот. У облезовой стены валялся одинокий стоптанный ботинок. Больше там ничего и никого не было. Он услышал шорох сзади. За его спиной поднялся черный силуэт. Тень отразила пистолет, зажатый в вытянутой руке. «Ошибочка!» — с ледяным спокойствием произнес Каледин. Человек в гриме выругался. Настолько виртуозно, насколько умел. сукин сын. За 30 секунд работы конвейера он успел снять ботинок, метко бросить за пластмассовые канистры, прыгнуть к основанию груды бочек, где прятался он сам, и залечь там плашмя. Он вышел, пригибаясь, и не заметил врага. Блять, как же обидно. Почему всегда сущая мелочь срывает планы покорения вселенной? Он идеально спланировал захват мира, но не учел, что из этого цеха нет выхода. Дверь зави... заварена стальными полосами. Черт побери, да зачем он вообще сюда пришел? Ведь за всю жизнь, начиная с детства, кучу фильмов пересмотрел. Финальная разборка со, со... со заводеем часто происходит на заброшенном заводе. Терминатор, Командо со Шварцем, Кобра со Сталлоне. И понятно же, если такой, если ты плохой парень, стоит лишь зайти внутрь, как тебя затащат под пресс, прошибут трубой или сожгут в доменной печи. Брошенные заводы идеальная ловушка для заводеев. Каждый камень против них, любая деталь, мухи и те враждебны до да нельзя. Ладно, арест не последний аккорд на этом концерте. За деньги можно нанять лучших адвокатов, разыграть невменяемость. Разве нормальный человек мог придумать такое? А уж, в следующий раз он расстарается. Обязательно устроит разборку с положительным героем в японском саду или в пруду с золотыми рыбками. Там-то точно повезет. Человек с седыми волосами, не оборачиваясь, поднял руки вверх. Револьвер упал на пол. Ствол зарылся в гильзы. Связной тяжело вздохнул. «Я сдаюсь», — произнес он, терзаясь от расстройства. Ответом был металлический щелчок. Федор взвел курок пистолета. Он подходил ближе, шаркая левой ногой в носке и стуча правой в ботинке. Губы Связного тронула улыбка. «Не надо крутизну изображать», — ухмыльнулся Седой. «Ты полицейский офицер при исполнении. Доставай наручники. Это неблагородно — стрелять в спину безоружному человеку. Мы ведь оба знаем. Ты так не поступишь. Почему это?» — удивился Каледин. «Я ж тебе обещал». Темное пространство цеха разорвали две вспышки подряд.